Вот и началось юридическое оформление итогов ее земной жизни. Хес достает карманный фонарик и освещает им путь по коридору и далее по всему дому. Разговор с сотрудником муниципалитета все еще не отпускает его. Сказать по правде, он и сам не ведает, что именно дала эта беседа, если вообще дала что-то значимое для следствия.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 пока врач не заговорил о заявлении. Разумеется, Хес понимал, что искать здесь непонятно что, это все равно, как стрелять в тумане. С одной стороны, заявление поступило три месяца назад, и если можно было отыскать здесь нечто, то нечто это бесследно исчезло. Но ведь кто-то заявил на Лаурукьер, кто-то интересовался ею. Кто-то прислал письмо со злопыхательским призывом изъять ее сына из семьи. И х е с с а не оставляла надежды найти в доме ответы на некоторые вопросы. Проходя по коридору, он повсюду замечает солиды работы криминалистов. На дверных ручках и косяках видит остатки дактилоскопического порошка, а на различных предметах все еще красуются пронумерованные листочки бумаги. е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 Просматривает какие-то, не имеющие никакого отношения к делу, записки и бумаги. Потом переходит в ванную комнату и кухню, где вновь повторяет всю процедуру. Но ничего интересного так и не н а х о д я т Дождь лупит по крыше, пока Хес идет обратным путем по коридору в спальню, где постель все еще не застелена и на ковре лампа валяется. Он подходит к комоду с нижним бельем Лаурек й е р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 Не забудь забрать ключ, когда закончишь. Отлично. До встречи.